Люся тоже не спала. У мамы поднялось давление, и девочки, перегуляв, вели себя хуже некуда. Когда она со всеми справилась и в доме воцарилась тишина, время перевалило далеко за полночь. Она налила себе остывший чай и, сидя за столом, бессильно сгорбилась над чашкой. На улице поднялся сильный ветер. МЧС заранее предупредила надвигающемся урагане, и он, наконец, пришел. За окнами стонало и было будто вся нечисть решила устроить веселую гулянку, и теперь ломилась к ней в дом, зазывая к себе в компанию. В голове было пусто. Последние дни вымотали ее до крайности. Очень хотелось убежать, улететь, скрыться от существующих и надвигающихся проблем. И это сознание, что это невозможно, становилось столько тяжелее. Столько лет без отпуска, без возможности побыть самой собой в круговерсти той жизни, где существует только одно слово – надо! Надо искать новую работу. Только кому и где она нужна с двумя маленькими детьми? Надо купить Поленьке новую шубку. Она хорошо подросла за лето. У мамы таблетки заканчиваются. Надо завтра купить. И еще протокол операции дописать. Бросила сегодня наполовину. И к секретарю забыла подойти, чтобы расписаться за выговор. Бедная моя девочка. Мать погладила ее по голове. Как я могу тебе помочь? Мам, ты зачем встала? Сейчас давление опять поднимется. И потом ты же знаешь, что именно ты тащишь на себе девочек и все домашние дела. Иди ложись. И сейчас допью чай, тоже пойду». Марья Ивановна поцеловала дочь и, запахнув на груди халат, тяжело вздохнув, сонно произнесла. «Мне жаль, что я не могу сделать большего. А ты, детка, не засиживайся. Поздно уже». И еще раз поцеловав дочь, тяжело шаркая ногами, она медленно скрылась в спальне. Людмила проводила ее взглядом. Хорошо, что есть мама. И по большому счёту всё не так плохо. Даже можно сказать «хорошо». Анька была права. Если подумать, она счастливый человек. Дети, мама, работа, которые позволяют шатко ваука сводить концы с концами. Машина, подруга всегда готовая прийти, прибежать и примчаться на помощь. Что она там говорила? Надо шире открыть глаза и научиться радоваться тому, что есть, продолжая стремиться к большему? Поэтому нечего дурю маяться. У нее столько счастья! В обеих руках не унести. И сладко потянувшись, Люся одним глотком допила остатки чая. Вот посуду можно помыть завтра. И от этого никто не пострадает. Девочки уже спали. Раскрашенные зеленкой они напоминали пупсов с неестественно большими веснушками. Поцеловав их, она заглянула к маме. Та тоже спала. И на ее лице были покой и умиротворение. Она знала, Дочь справится с любой проблемой. «Мам, я не подведу», — улыбаясь, прошептал Люся. И, тихо прикрыв дверь, без сил рухнула на свой диван. Перед тем, как ее накрыл сон, она успела подумать о том, что все будет хорошо, обязательно будет хорошо. Ведь она такой счастливый человек.